Буфет. Ещё пару дней Анна никак не могла заставить себя прибраться, настолько была растеряна и подавлена. Теперь она уверилась, там, куда они уехали, ничего хорошего детишек не ждёт. И не сомневалась, и ей, и мужу будет предъявлен Господом строгий счёт. Как же можно отдать уже почти родных детей плохим людям? она понимала все это выдумки. С чего бы она так уверилась, что с детьми там будут плохо обращаться? Но ничего не могла с собой сделать. Что можно сделать с внезапно нагрянувшей лихорадкой? Ничего. Ждать, пока пройдет. А главное, никаких причин для такой уверенности не было. Ей показалось, что у внезапно объявившегося дяди хитрая и недобрая физиономия... Мало ли что покажется. Пыталась себя уговорить. С чего она взяла, к примеру, что жена этого коварного и недоброго дядюшки настоящая ведьма? Может так. Может и не так. Но они-то с Карлом Артуром будут наказаны за этот грех. И в первую очередь она. И наказание наверняка коснется ее будущего ребенка. Он родится уродом. Или слепым, или глухонемым. Или она, Анна, помрёт в родах, и ребёнок с малолетства пойдёт по чужим людям. С Карлом Мартуром говорит бессмысленно. Он её просто не слушает. «Дети там мучаются», — говорит она, а он отмахивается. «Мы согрешили, нас ждёт Божья кара». Смеётся. Нет, ничего плохого. Он обращается с ней хорошо и даже ласково но опасение её не разделяет, а главное, не пытается утешить, и ей приходится сражаться с кошмарными видениями в одиночку. Как-то утром она встала, как всегда, с позаранку и вынесла ткацкий станок, прялки и все прочие приспособления из кухни. Вынесла и откидную скамью, и кухонный диванчик, отнесла всё это в дом покойного арендатора маца и заперла. Яростно отскоблила полы в кухне, развела белую клеевую краску и покрасила стены. Потом вымыла в двух водах все кухонные принадлежности. Когда приступ лихорадки прошёл, села и осмотрелась. Всё было точно так, как тогда. В тот день, когда она впервые переступила порог этого дома. Даже запах сырой штукатурки тот же самый. Детей здесь и не было. Они мне приснились. Если избавиться от мысли, что они и в самом деле здесь жили, можно перестать убиваться. Что ж убиваться-то, мало ли что приснится. Над нами мы не хозяева. — Ты же знаешь, о чем полагается думать молодым женщинам, — бубнила она себе под нос. — Им полагается думать о своих мужьях. Займись чем-то, что тебе по душе. Возьми, к примеру, моток шерсти и свяжи ему варежки. Ты же все-таки пасторша, а не какая-нибудь коробейница. Сказано, сделано. Занялась варежками. Не успела связать несколько петель, как заметила, что на краю стола выцарапан острым ножом какой-то рисунок. Кто-то из мальчишек. Знают ведь, запрещено. Но пойди удержи сорванцов. Увидят деревяшку и хоть кол на голове тиши. Обязательно что-нибудь нацарапают. Она машинально подняла голову и уже начала было укорять шалунов, но словно очнулась. За столом никого, кроме неё, не было. Ни одной льняной головки. Белые, ничего не говорящие, свежевыкрашенные стены. Анна довольно долго сидела со спицами в руках, смотрела на пустые стены и с горечью думала, что так же пусто и у неё на душе. Стала приложила нож к столешнице и одним движением срезала царапины. Лицо исказилось, будто она струганула не деревяшку, а собственный палец. Но только на секунду. Тут же улыбнулась и принялась за вязание. Какая же она всё-таки балда? Это же место Карла Артура. Здесь никто, кроме него, никогда не сидел. Это значит, и у него ручонки-то шлавливые. И никаких детей здесь вообще не было. Откуда у них с мужем деньги, чтобы чужих детей на шею вешать? Спасибо, сами кое-как одеты и голодать не голодают. И ребёнок появится, его тоже кормить надо. Анна сжала губы и постаралась ни о чём не думать. Слух считала петли, чего никогда раньше не делала. Считала и убеждала себя, никаких детей здесь не было. Всё, что могло бы о них напомнить убрано и вынесено. Вдруг послышался мягкий удар, будто кто-то легонько хлопнул по подушке. Котёнок, любимец детворы. Спал, проснулся, увидел, чем она занята, и, конечно, прыгнул с печи на стол. Как удержаться, если на столе лежат разноцветные клубки шерсти? Анна поймала котёнка, решила вынести в коридор, но не удержалась и погладила теплое пушистое тельце. При этом клубок скатился на пол. Котёнок извернулся, соскочил на пол и попытался его остановить, но промахнулся. Анна быстро наклонилась поднять клубок, пока шалун его окончательно не запутал. Котёнок внимательно подождал, пока она дотянется до клубка, и грациозно откатил его в сторону. Анна не могла сдержать смех и продолжила игру «Пусть детишки порадуются!» «Помогите же!» — весело крикнула она и осеклась. Вспомнила, в кухне никого нет. Поймала котёнка, шлёпнула так, что он мяукнул, и выдворила из кухни. «Что ж, мне так теперь и будут всё время, эти сорванцы мерещиться? сказала она вслух, подняла моток синей шерсти и положила на стол. Машинально расправила перепутанные нитки. «Я так испятить можно». Она вскочила, походила из угла в угол, горестно заломив руки, и заставила себя сесть за работу. И правильно сделала. Молодец, самое время. Потому что дверь открылась, и на пороге появилась Рис Карин из Мецтубюн. Это хорошо. Старая знакомая все-таки застала ее за работой, как и полагается. Рис Карин не в первый раз навещала бывшую конкурентку. Приходила и в этом году, и в прошлом. Но в те разы кухня была забита ткацкими и предельными станками, да еще десять душ детей, не протолкнуться. Ну и ну. Она замерла на пороге и осматривалась, будто не веря своим глазам. Но спросить ничего не успела. Анна сама засыпала ее вопросами. «Как там матушка? Здоров ли ее Эрик? А исправница?» а Панамарь Медберг, а сестра твоя Ингборг, а пастор. Если читатель подумает, что в Медстубе остался хоть один житель, про кого она не спросила, он ошибется. Удовлетворив первый приступ любопытства, Анна бросилась варить кофе. Непростое дело. Надо сбегать в дровяной сарай, натаскать дров, набрать воды в колодце, раздуть огонь в печи, смолоть кофе, нарезать вчерашний, но еще свежий хлеб, Она ни на секунду не присела, грохотала посудой, крутила кофемолку, осторожно, чтобы не просыпать кофе, доставала из нее головокружительно пахнущий деревянный ящичек, одним словом, столько разных дел, что Карин некуда было вставить простой вопрос «А куда делись дети?». Наконец Анна поставила на стол дымящийся кофейник. Карин открыла было рот, но на нее обрушился водопад новых вопросов. «Как там Ансту Лиза? Всё ещё бродит с мешком? Она же совсем старая и по-прежнему картёжница!» Анна попала в точку. Ансту Лиза была старой соперницей Карин. И тут-то гости разговорилась Гневно осудила нечестные приёмы и хитрости конкурентки и пришла к выводу, что таких, как Ансту, и близко к торговле нельзя подпускать. «Позор для нашей профессии!» Вот как завершила Рис Карин обвинительный монолог. «Честным купцам должно быть стыдно, что среди них завелась такая мошенница!» «Кофе выпит, все переговорено, пора и в дорогу». То есть переговорено, конечно, не все. Главный вопрос не задан, но Рис Карин была вовсе не так глупа, чтобы не понять. Этот главный вопрос Анна старается изо всех сил избежать. И не стала спрашивать. Не то чтобы интерес пропал. Нет, интерес не пропал. Но не хочет хозяйка. И не надо. Всё можно выведать на ближайшем хуторе. Она взгромоздила на согнутую годами спину мешок и хлопнула себя по лбу. «Ах ты, господи, дура старая! Чуть не забыла, зачем пришла!» Она порылась в обширном кармане юбки и выудила кошелёк. «Ты даже спросить забыла, а не заработала ли старая Карен денежку для подружки?» Весело спросила корабейница и протянула Анне ассигнацию в пятьдесят риксдаллеров. Анна вовсе не забыла. Прошлой весной она отдала Карен несколько мотков, сотканных детьми нарядных лент и ими же сплетенные кружева. Ей просто-напросто не хотелось говорить ни о чем, что связано с детьми. «И пятьдесят риксдаллеров?» Это чересчур. А помельче у тебя нет бумажки? Сдачу-то мне нечем дать. А я тебе говорила, что ли, про сдачу? Не говорила я ничего, ни про какую сдачу. Погляди-ка сама. Вникни. Продала я, продала, продала твои товары. На выручку-то еще прикупила того-сего. Опять наторговала. Вот они и полсотни. Тебе-то они пригодятся. Кому же еще-то столько ртов кормить? Рискарин застеснялась, захлопнула за собой дверь и с удивительной для её возраста живостью, хоть и приковыливая, чуть не побежала по склону. Ей не хотелось выслушивать сомнения и благодарности подруги. Анна на пару минут потеряла дар речи, но быстро спохватилась, догнала старушку и в самом деле рассыпалась в благодарностях, проводила до докторского дома, Теперь жену доктора Рамелиуса очень поддерживала богатая сестра, и докторшу уже не надо было, как раньше, пересчитывать каждой эры. Попрощалась с Карин, вернулась домой и долго сидела, счастливо улыбаясь и вертя в руке ассигнацию. Конечно, она рада была деньгам. Кто ж не обрадуется. Но деньги не главное. Эти пятьдесят риксдаллеров — не просто деньги. Это знамение. Она ждала неизбежного наказания, успела передумать бог знает что, с ужасом фантазировала, в какие формы это наказание может вылиться, бросила детей в беде. Разве такое может остаться безнаказанным? А вместо наказания дети сделали ей подарок. Даже мечтать нельзя было о таком счастье. Страха и тоскливого ожидания беды как не бывало. Анне необходимо было тут же поделиться с кем-то своим счастьем. Пошла к мужу. Тот сидел за письменным столом и что-то писал. Она показала ему ассигнацию и попросила спрятать куда-нибудь. В кухне наверняка затеряется. Карл Артур не сразу понял ее объяснение. «Это же дети! Они заработали эти деньги и послали нам! Это же знак! Знамение!» «Господь нас не накажет, что мы отдали детишек в чужие руки!» А когда сообразил, в чём дело, возражать не стал, хотя логика показалась ему довольно сумбурной. Главное, к жене вернулись радость жизни и хорошее настроение. «Купи что-нибудь на эти деньги, купи что-то такое, что доставило бы тебе удовольствие!» Анне такое предложение показалось как нельзя более уместным, Она улыбнулась, пошла в кухню, уселась из-за стол, сдвинула вязание и стала размышлять, как бы использовать с умом такое богатство. Решение пришло довольно быстро. С давних пор, можно сказать, с того дня, как она впервые переступила порог своей кухни, ей не хватало буфета. Настоящего буфета, чтобы внизу были ящики, а в верхней части — полки, и чтобы эти полки с посудой были зарезными дверцами. Такой буфет не просто удобство. Он придаёт комнате, которую осчастливил своим появлением, солидный, внушающий уважение вид. Она обвела взглядом кухню и тут же выбрала место, куда поставит этот замечательный буфет. Сколько ни думала, ничего лучшего в голову не приходило. И главное, всё сходится. Муж велел распорядиться деньгами по своему усмотрению, ассигнация лежит у него в письменном столе, остается только пойти к сельскому столяру и заказать буфет. А столяр в приходе славится на весь уезд, мастер на все руки. Столяр жил на главной улице, через два дома от органиста Сундлера. По пути Анна встретила фру Сундлер, та, должно быть, собирала первые весенние цветы. Во всяком случае, в руке у неё была пара синих подснежников-перелесок. К тому же Фру Сундлер была очень легкомысленно одета, даже без пальто. И до Анны внезапно дошло. Наступила весна. С тех пор, как увезли детей, она думала только о них, даже весну прозевала. А сейчас будто в первый раз увидела солнце. И не только солнце. Голубое, налитое волшебным светом весеннее небо, с невесомыми, готовыми в любую секунду растаять облаками. Все как по заказу. Погода, радостное настроение, жизнь прекрасна. И когда Фрусундлер протянула ей руку, она не стала делать вид, что не заметила. Не поспешила дальше. Так и произошло бы в любой другой день. Но не в такой, как этот. Нельзя же вечно враждовать, если живешь в одном приходе. Можно и поболтать. Ничего страшного. Фрусундлер, оказывается, чувствует себя, как выпущенная на свободу узница. Мужу стало заметно лучше, он даже начинает понемногу передвигаться самостоятельно. А сама она вырвалась на пару часов в лес просто подышать. Такое счастье описать невозможно. оттаяла изнутри, как и сама природа. Впервые за всё время... Анна почувствовала нечто вроде сострадания к некрасивой и толстой женщине. Сказала несколько утешительных слов, дескать, тяжёлая была у тебя зима, и хотела было идти дальше. Ей не терпелось поскорее договориться со столяром, но Тея поймала её за рукав. Просидев всю зиму в заперти, «Так хочется поговорить с кем-то, кого считаешь подругой», А как она может не считать подругой женщину, вышедшую замуж за Карла Артура? С первой же минуты, как только вас увидела фру Экенстед. Может быть, зайдёте на минутку? Вот же мой дом, совсем рядом. Но Анне не терпелось заказать буфет, и она решительно отказалась. Отказаться-то отказалась, но почувствовала себя неловко. Она до сих пор не знала, как вести себя с господами. А может, у них так не принято? «Наверное, не принято. Не хочешь зайти — объясни, почему». И вкратце поведала, мол, вот какая штука, привалило счастье, деньги получила нежданно-негаданно, вот и иду к буфет заказывать. Фрусундлер буквально просияла от удовольствия. «Что вы, что вы! Могли бы и не объяснять, но раз уж объяснили, позвольте поздравить». Буфет в кухне — вещь не только практичная, но и, как она выразилась, придает помещению законченный вид. Конечно, конечно, не стану вас задерживать. В мастерской Анна провела довольно долго. В таком серьезном деле спешка неуместна. Не меньше часа обсуждали они высоту и ширину основания, ящики. Мастер принес образцы рукояток, потом перешли к надстройке. Выбрали орнамент на дверцах, долго решали, красить или лакировать, и если красить, то в какой цвет. И о цене договорились с мгновенно, но все же договорились. Буфет должен быть готов через месяц, цена — сорок риксдалеров. По пути домой Анна чуть не прыгала от радости, а у самого дома, оглядевшись, не смотрит ли кто. Прошлась полькой. Неудобно все-таки, как-никак пастырша. И сразу побежала к мужу рассказать. Но он никакой радости не выказал. «Никогда бы не подумал, что ты такая торопыга», — сказал он. «Я бы мог пойти к столяру с тобой. Вот уж не гадала, что у тебя есть время на такую ерунду». «Времени, конечно, у меня мало, но...» Он начал фразу уверенно и поучительно, но осёкся и даже прикусил губу. «Анна ничего не могла понять. Муж неожиданно залился краской, как девушка. Говори уже, что хотел». «Что я хотел?» «Я хотел сказать вот что. Думаю, ты и сама понимаешь. Эти деньги достались нам более чем странным образом» и было бы неправильно использовать их для наших собственных нужд. «Уж не потратил ли ты мои денежки?» — улыбнулась Анна, не подозревая, что попала в самую точку. Карл Артур прокашлялся, помялся и рассказал вот что. Оказывается, к нему только что приходил органист Сундлер. Он совершенно счастлив после такой тяжелой зимы к нему вернулась способность двигаться. Карл Артур напомнил, что он должен следить за своим здоровьем, иначе все может повториться и следующей зимой. Органист заметно погрустнел. Карл Артур так и сказал, погрустнел. Он погрустнел и сообщил, что ничего бы так не желал, как поехать на целебные источники в Луке и подлечить свой ревматизм. Но эта мечта несбыточна. У него нет на это денег. «И что? Ты отдал ему деньги, которые послали нам дети?» В ее голосе прозвучал не столько упрек, сколько страх услышать «да». «Любезная моя супруга», — сказал Карл Артур торжественно, но и немного надменно, — «Знаешь ли ты более благородный способ распорядиться Божьим даром, чем потратить его на благотворительность?» Анна подошла к нему вплотную. Она побледнела, синие глаза ее сделали серыми, как сталь, а в глубине то и дело проскакивали опасные искры. Можно было подумать, что она собирается силой отнять у мужа деньги. «Ты что?» «Не понял? Я же тебе говорила, ты... Это же от детей! Какой еще Божий дар? Дети твой Божий дар заработали, дети! И нам послали, а ты отдал этому... Ты забыл, как он со мной разговаривал в тот раз? Как с воровкой или поберушкой, со мной, с твоей женой, а ты меня защитил или позабыл уже?» «Нет, не забыл. Может, именно поэтому я так и поступил?» Анна внезапно расхохоталась. Веселья в ее смехе не было ни на грош, но Карл Артур этого не заметил. «Ты находишь это смешным?» С той же надменностью спросил он. «Нет, не это. Я о другом подумала». Когда органист-то к тебе приходил? Сундлер? Где-то с полчаса назад. Ты наверняка его встретила. Думаешь, он старался со мной встретиться? Это вряд ли. Она снова засмеялась резким неприятным смехом. Карл Артур выпрямился и сложил руки на груди. Олицетворенное величие! Не будешь ли ты так любезно объяснить причину твоего веселья. Не петушись, не над тобой я смеюсь, над собой. Какой надо было быть дурой, чтобы рассказать Тее про пятьдесят риксдалеров? И как я, капустная голова, не догадалась, что она их у тебя выманит? В ее странном визгливом смехе Карлу Артуру послышалось необъяснимое злорадство, Он даже немного испугался, но виду не показал. Ударил кулаком по столу. Надо же как-то внушить уважение к главе семьи. «Выкладывай!» — строго сказал он. «Над чем ты смеешься?» Она рассказала ему, как и что. Рассказ ее то и дело прерывался взрывами истерического хохота. Карл Артур никак не мог поверить, что Тея послала мужа выманить у него деньги. Не может такого быть? — Это невозможно, — строго сказал он. — Такой поступок граничит с жульничеством. Значит, ты считаешь, что Тея послала мужа, потому что узнала, что у нас завелись эти деньги? — Невозможно. Тея такая благородная, такая тонко чувствующая натура. Не знаю уж, какая она там благородная или чувствующая, но, надо же, не успела узнать про полсотни, и муж ее тут как тут. Поспешила, пока я не вернусь». Карл Артур по мере сил защищал Фрусундлер, но вид у него был такой, словно у него на глазах закачалась и рухнула Вавилонская башня. А Анна вспомнила как два года назад Сундлеры явились скандалить по поводу спрятанной воскресной шляпки. Как они ее только не оскорбляли! И, может быть, нынешнее разочарование мужа стоит этих пятидесяти риксдалеров? Но удовлетворение от такой мысли продолжалось недолго. В коридоре послышались шаги, и на пороге появилась Тея Сундлер. Карл-Артур начал рыться в бумагах на столе. Даже не поднял на нее взгляд. Но и Фрусундлер будто и не обратила на него внимания. Обратилась прямо к Анне Сверд. «Дорогая госпожа Экенстед, мне очень неловко. Я узнала от супруга, что Карл-Артур проявил немыслимую щедрость и дал ему пятьдесят риксдалеров на лечение. Я тут же возразила, нет, мы не можем принять такой дар». Это деньги, заработанные госпожой Экенстед, и она собирается на них заказать буфет, который ей в высшей степени необходим. Посуда пылится на открытых полках. Я сама знаю, какое это неудобство. Приходится протирать чуть не каждый день. И я попросила Сундлера отдать мне эти деньги. И вот пришла выяснить, как это могло получиться. Если это деньги Карла Артура, естественно, с благодарностью примем. Но если это деньги госпожи Экенстед, мы должны немедленно их вернуть. Сундлер тут же согласился, но угас прямо на глазах. Как мне было его жаль. А пришел такой счастливый, так радовался, что сможет наконец вылечить свой ревматизм. Но не возражал. Главное — справедливость. Она вытащила из кармана юбки ассигнацию и протянула ее Анне совершенно так же, как Рис Карин пару часов назад. Но Анна на нее не смотрела. Она не сводила глаз с мужа. Тот стоял у стола и с каждым словом Тей выпрямлялся, как подсолнув к солнцу, медленно поворачивался в ее сторону, а когда маленькая женщина с рыбьими глазами закончила свой монолог, наградила ее таким взглядом, которому могла бы позавидовать и жена. Посмотрел на Анну, которая уже протянула руку за деньгами, и взгляд его тут же погас, веки опустились, а руки сами собой сложились в наполеоновский крест. Но нет. Придется пожертвовать пятью-десятью риксдалерами, только чтобы он не смотрел на эту мерзавку, как на чудо благородства и справедливости. «Возьми их», — сказала она. «Это не та бумажка, про которую я тебе говорила. Другая. Это деньги Карла Артура». «Неужели? Неужели это правда?» — просияла Тея. И тут же пошла к выходу, даже не поблагодарив и не попрощавшись, будто боялась, что Анна передумает. «Уж это прекрасно знала, чьи это деньги». Анна посмотрела на мужа. Такой горячий, такой искренний поборник правды. Он даже не заикнулся, чтобы опровергнуть откровенную ложь жены. Наоборот, на этот раз Карл Артур, видимо, ничего не имел против ее вранья. Он проводил Тею Сундлер, вернулся и подошел к Анне с распростертыми объятиями. О, друг мой! «Я давно не переживал ничего более величественного. Какой пример благородства! И с твоей стороны, и со стороны тей это было великолепно!» Анна оттолкнула его, сжала кулаки и посмотрела ему в глаза полным гнева и отвращения взглядом. «Я бы тебе все простила, но не это!» Ты позволил ей украсть деньги детей. Этого я тебе простить не могу. Повернулась и вышла из комнаты.